Глава 5. Российская империя. Воздушное пространство. Пассажирский дирижабль. Что там произошло? спросила Ксения Александровна командира своей охраны. Ваше сиятельство, что странно? ответил тот, всё ещё обдумывая что-то. Из каюты княжны Галицыной вывели влюблённого в неё полукровку. Хотя как он туда попал, никто не видел. Да и прекрасно известно её истинное отношение к таким людям. Всё это очень странно. Поэтому на всякий случай я привёл охрану в боевой режим. Но это лишнее, улыбнулась девушка. Не соглашусь с вами, твёрдо ответил тот. Я отвечаю за вашу безопасность и считаю, что прав. Полукровка, вы имели в виду того молодого человека, сидевшего через пару рядов от нашей каюты? Мужчина кивнул. И что с ним? Интонация голоса молодой графини не изменилась. Вражение лица осталось прежним, с лёгким интересом. Но бывалому работнику внутренней службы безопасности показалось, что этому вопросу она придаёт большое значение. Но там ничего особенного не было. После его выкрика: "Но там же она, моя ненаглядная!" он сел на место и уснул, ответил он. "Мм, то есть вы насторожились после его слов?" задумчиво произнесла девушка. И задумалась, обрабатывая полученную информацию. К своему стыду она до сих пор не решила, тот ли это человек, работавший несколько лет назад официантом и так поразивший её или нет. В нём присутствовало нечто объединяющее оба образа, но и только. Мало ли что это? Может, его мать и мать этого человека, сёстры, вот и наблюдается схожесть. Вот если бы она увидела его в движении, то могла бы более уверенно сказать: "Он это или не он?" Но ждать этого или приглашать к себе это уже маветон. Тем более после того, как его приглашала к себе Галицина. А вот выяснить, куда тот летит, необходимо. Если туда же, куда и она, в Екатеринбург, то она сможет его найти и поговорить. Тем более, что и отец им заинтересовался ещё тогда. Алексей Петрович, выясните, куда он направляется, приказала она. Тот кивнул и покинул помещение. Девушка задумалась о предстоящей работе. Но мысли её вновь и вновь возвращались к этому индейцу, как тогда назвала его её приятельница. Словно он играет некую тайную роль. Тихонько рассмеявшись, она встряхнула головой, сосредотачиваясь на работе. Спустя 20 минут в дверь постучали, и после разрешения на пороге появился командир её охраны. Новосибирск, коротко сказал он. Это не её область. Потому как не хотелось ей самой распутать этот клубок загадок, придётся сообщить отцу об очень похожем на её давнего знакомого парне. Африка. Африен. Столица. Город Эльварвиль. Перед правителем Эльвари лежала подробная карта джунглей с различными пометками. Начали её составлять несколько лет назад, когда их агент принёс странную фразу Сердце джунглей. Именно тогда он издал приказ чтобы рейнджеры-пограничники заносили на свои карты все странные места, характерные особенности местности, территориальную активность обитателей этого странного леса. Более того, он из доверенных людей клана создал специальный отряд, который ходил в джунгли за ингредиентами для алхимиков, но главной задачей которого было обнаружение странного места. После спасения дочери и её рассказа об обнаруженной магической аномалии В поиске приобрели хоть какую-то ясность. Не факт, что здесь будет нечто подобное. Ведь по выкладкам аналитиков артефакт, найденный в этом странном месте, должен подзаряжаться, а в той аномалии магические потоки организовывали купол. С другой стороны, что им вообще известно об этой вещи? Расследование и поиск виновника похищения дочери так ни к чему не привели. Самый опытный агент, обладающий поистине великолепным чутьём на подобные вещи, умер, хотя и сообщил два слова. Сейчас его друг детства, а заодно и глава службы безопасности клана Рикнан, не мог сообщить ничего нового. В данный момент он проверял одну идею и должен с минуты на минуту прийти с докладом. И словно тот прочитал мысли владыки, в дверь раздался стук, по которому он и узнал посетителя. Входи. Килеван. Даже ещё не сев, Рикнан начал доклад. Опять не успели. Эльф, с которым я должен был встретиться, потерял память. Полностью. И произошло это вчера. Понимаешь, о чём это говорит? Тот, кто стоит за всеми событиями член нашего клана. Кивнул владыка. Причём кто-то из аристократов высшего круга. Не обязательно высшего, возразил глава службы безопасности. Если он умён, а я уверен в этом, то он может по косвенным данным сделать правильные выводы и действовать на опережение. Но в отношении последнего случая он просто не успел бы получить необходимые для выводов сведения, чтобы провернуть всё ещё вчера. Новые амулеты мы не можем раздать всем. Во-первых, они дорогостоящие. Во-вторых, нет больше эльфов, которым можно доверять безоговорочно. Круг поиска сузился, но Врак это тоже понимает. поэтому затаится и будет действовать самыми окольными путями. Хмм, я уже сейчас могу сказать как. На изменение сознания он будет тратить больше времени, чтобы это не вызывало подозрений. Как ведут себя бежавшие из рабства? Ничего подозрительного. Устроились в рейнджеры поисковики, и теперь ходят в джунгли. Рабство не сломило их. Вдруг лицо его стало серьёзным. Зави своих жон Следующая информация касается вашей семьи. Когда женщины удобно расположились в креслах, глава службы безопасности продолжил доклад. Аналитики высказали предположение, что вокруг вашей дочери начались силовые движения, инициированные нашим врагом. Он обвёл взглядом всех и видя, что слушают очень внимательно, продолжил. Выводы не столь очевидны, даже мнения разделились. Но предложение замужества, по их версии, это часть какого-то плана. Владыков вздохнул и переглянулся со своими супругами. Он уже устал всем говорить, что его дочь решила, пока не выучится на мага, ни о каком замужестве и думать не хочет. Это была очень мягкая версия тех слов, что на самом деле высказала ему Айвинель, когда он впервые заикнулся об этом. В конце ещё добавила, что она дала обещание войти в род своего друга с которым провела последний год в гладиаторской школе, а затем во время бегства. Даже если её другу не удалось спастись, она категорически отказывалась становиться женой кого бы то ни было. А сейчас ещё пришло два подтверждения о нём. Пусть они были косвенные, но его дочь полностью уверена, что в замке маркиза де Сад действовал её друг. Видишь? Вот. Она указала на иллюзии с места события, на лицо одного мёртвого человека. Это его удар. который наш учитель как-то назвал кистью демона. Я случайно это услышала, когда он рассказывал о нём хозяину. Потом я сама видела его. Вторая весть пришла с корабля Цветок Милорна, где агент службы безопасности доложила о странном полукровке, на поведение которого обратила внимание. После его описания радости Айвинель не было предела. И с тех пор она каждый день просит его направить её учиться в Российскую империю. в Москву или Санкт-Петербург. Есть какие-то мысли? После паузы, чтобы жона могли обдумать полученную информацию, спросил он их. Ты нас спрашиваешь? Притворно удивилась Мальвея. Наверняка ведь решил отправить её учиться в Россию. Ничего ты от вас не скроешь, улыбнулся он. Где там дочь? Как где? удивилась мать Айвинель, делая свою странную гимнастику. Потом будет тренироваться со своей женской парой. Да. Его дочь принесла из рабства некоторые секреты, раскрывать которые не собиралась. Во-первых, оружие. Как она сумела правильно активировать свои мечи, он не знал. Да и никто не знал этого. В летописях их клана говорилось об этом, но весьма расплывчато. То есть, правильность ритуала там не описывалась. Просто упоминалось, что можно увеличить силу клинков, Но тогда больше никто не сможет владеть этим великолепным оружием. Поэтому была придумана методика, использующаяся до сих пор. Винить своих предков он не мог, так как понимал правильность такого события. Но при проверке и сравнении разница была ощутима. Во-вторых, её гимнастика. Дочь иногда просто до изступления делала её, но объяснить суть не хотела. И в том, и в другом случае заявляла, что давала клятву. Но вот то, что заклинания ей даются значительно проще, заметили многие. Поэтому он, как и его супруги Срекнанам, не без основательно предполагали, что упражнение предназначено для развития магического потенциала. А вот понять саму суть они не смогли. В кабинет вошла Айвинель в своей одежде боевого мага, причём в мужском варианте, и неизменно с оружием.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 Под смех Рикнана расцеловала родителей и умчалась. Наверняка готовится к отлёту. Но только выйдя за дверь, вспомнила одно высказывание Раиша, на котором он не акцентировал внимание и после того единственного раза никогда не упоминал. Она даже иногда думала, что ей показалось та фраза, или она неправильно услышала. Теперь захотела проверить. Вернувшись обратно, она спросила: "Пап, мамы, дядя Рикнан А правда, что Эльвария означает младшая раса из Астыла? Увидев широко распахнутые глаза родителей, всё ей рассказавшие, улыбнувшись им, она быстро юркнула обратно, чтобы не присутствовать на своём допросе. Того, что её не пустят учиться в Россию, девушка не опасалась, так как родители высказались однозначно, а значит, задний ход своему решению не дадут. Когда за принцессой закрылись двери, Глава службы безопасности, заметивший выражение глаз правителей Эльвари, спросил: "Я чего-то не знаю. Чего уж тут скрывать?" Медленно произнёс владыка: "Эти данные касаются только правителей и верховной жрицы. В клятве верховной жрицы в отношении Эльвари применяется слово младшие. Почему это касается только нас, я не знаю. Но восходит это правило к нашему появлению в этом мире. Больше сказать не могу." Ты уж извини. Я всё больше и больше хочу встретиться с избранником принцессы, сказал Рикнан впервые за всё время, назвав так Райша. И его друг и супруги неосознанно кивнули, соглашаясь с этим мнением. Российская империя. Воздушное пространство. Пассажирский дирижабль. Проснулся я от гомона. Приоткрыв глаза, наблюдал, как аристократы покидают дирижабль. Они величественно шествовали на выход, сопровождаемые своей охраной. Это, наверное, самый высший свет, ведь у каждого было минимум два охранника, а если это женщина или девушка, то четыре. Я знал, что в этом мире у людей существует перекос в сторону мужчин, поэтому подобную защиту слабого пола одобрял. Девушка, с которой я беседовал, лишь мознула взглядом по мне. А вот моя знакомая бросила пристальный взгляд, задержавшийся на мне несколько мгновений. Удивительно. Но почти все аристократы покинули Дережабль. Наверное, в этом городе намечается что-то грандиозное, какой-нибудь императорский летний бал. Весь путь до Новосибирска прошёл без происшествий. И всё это время я занимался своим сознанием, своими ментальными техниками. К сожалению, продвинуться дальше ни в них, ни в восстановлении моей памяти за период с момента, когда со мной заговорил подручный той девушки, и до её слов о завершении разговора, Я не сумел. Всё же тому магу, с которым я боролся, удалось стереть мои воспоминания. И что же он там стёр? Что там было? Я знал, что полностью стереть память невозможно, а так называемое затирание памяти на самом деле что-то делает с мозгом, и этот участок воспоминаний уходит куда-то вглубь. Это я услышал, когда отец такие нюансы объяснял нашему главе охраны. В конце сказав: Что для гарантированного удаления воспоминаний необходимо удалить часть мозга, где те хранятся. Но такое затёртое пустое пространство сразу начинает заполняться информацией. И вот после этого извлечь её невозможно. Я тогда спросил отца про это, но ничего из его объяснений не понял. Разве только что сильные ментальные маги пятой ступени, а иногда и четвёртой, могут самостоятельно раскладывать и перекладывать информацию в своём мозгу? Это так называемая структуризация памяти. В этом случае всё вспоминается значительно быстрее. Сейчас мне подумалось, что мой отец сумел бы, наверное, извлечь стёртую память. Ведь новым данным я не дал закрепиться, сразу их отторгнув. Вот и пытался что-то сделать, хотя вообще не имел понятия, что именно. Поэтому мне становилось всё любопытнее и любопытнее узнать, тем более что небольшое предположение существует. Если посмотреть на свёрток, в котором завёрнуты мои серпы. Моя кровь, которую я просто чувствовал на таком расстоянии, говорила, что меня ранили, а обследование своего тела при помощи всё той же гимнастики для магических каналов подсказало место левый бок. Когда я аккуратно посмотрел, то увидел небольшой разрез одежды. Почему-то порча именно её вызвала у меня большее негодование, чем непосредственная рана. Последняя заживёт на мне очень быстро. Скорее всего, к концу полёта я полностью перестану чувствовать дискомфорт, а спустя некоторое время исчезнет и шрам. А вот на покупку новой одежды у меня нет денег. При случае и возможности я отомщу этому магу и узнаю у него, что он стёр. Конечно, лица его я не видел или не помню, но отпечаток его сознания не забуду никогда. Кроме того, я подозреваю, что это один из спутников той девушки, а их я прекрасно запомнил. И когда осознал себя в её коюте, и когда те покидали дережабль, но до Новосибирска я так ничего и не смог поделать со своей отсутствующей памятью. Город встретил меня моросящим дождём, что после жары города на Неве показалось приятным сюрпризом. Откладывать свои дела я не стал, сразу решив направиться в школу. Спросив у работника воздушного порта местонахождения, направился в ту сторону. Удивившись, что находится школа практически за городом. До учебного заведения, носившего название Школа прикладной магии, я добрался уже вечером с 5 юдистями медными монетами, зато сытым и с перевязью для серпов, носимых за спиной. Правда, последнее необходимо ещё сделать, так как я приобрёл только ремни и застёжки, а в качестве ножен буду использовать подаренные кузнецом. На воротах я даже не успел раскрыть рта. Как находившийся здесь мужчина сказал: "Поступать я кивнул. Проходи по центральной аллее до здания из красного кирпича это администрация. А как войдёшь, повернёшь направо, и первая дверь слева будет та, что тебе нужна". Поблагодарив, насколько я понял, дежурного мага, направился прямо. С интересом осматриваясь, сообразил, что планировкой школы занимался настоящий мастер, чувствующий красоту как никто другой. Лиственные деревья Невероятным образом сочетались с хвойными кустами, кустиками и просто небольшими клумбами. Яркие и не очень цветы на кустах и клумбах дополнялись тонкими ароматами. И всё это вместе вызывало чувство уюта. Конечно, после недавних событий я к запахам отношусь с подозрением, но сейчас мне казалось, что никакого подвоха нет. И назначение всей этой аллеи именно такое почувствовать себя дома. Я закрыл глаза, раскинул руки в стороны, стараясь охватить эту красоту и вдохнул полной грудью. Ушли куда-то в тень мои невзгоды. Улетучился негатив, оставшийся от полёта. Отодвинулось назад чувство утраты моих родителей. Зато перед глазами всплыл образ моей Эльварки. Потрясающе, прошептал я, а улыбка сама появилась на моём лице. Невероятно. Понравилось? Услышал я приятный мелодичный голос. А, Эльварка, не задумываясь ответил я, но тут же спохватившись, развернулся. Простите, Эльфийка. Она внимательно и с лёгким интересом смотрела на меня. Затем чуть улыбнувшись только одними уголками губ, произнесла: Рада, что тебе понравилось. Пришёл поступать? На какое отделение? Боевой магии. Даже удивился я, на что губы женщины чуть дрогнули. Словно она хотела скривиться. Молодой человек. Слово прикладная в названии нашей школы означает, что основное направление это артефакторика, погодная магия, природная, то есть такая, которую можно применять и в жизни, и в быту, а не только во время боевых действий. У вас нет факультета боевой магии? Есть, вздохнув, ответила Эльфийка. Идите в здание администрации, в приёмное отделение. Вам там всё объяснят. "Это ведь вы делали?" спросил я, решив проверить свою догадку, и обведя рукой Алию. В ответ она лишь улыбнулась, ничего не сказав. Но я и так догадался, что прав. Направился дальше, размышляя о её словах. Если я правильно интерпретировал её вздох, то мужчины, которых здесь подавляющее большинство, хотят учить боевые заклинания. Я согласен с ними, хотя вон моя мама, как боевая магэсса, была очень высокого уровня. Поэтому моё решение учиться на боевом факультете не изменилось. В приёмном отделении со скучающим выражением лица сидел всего один мужчина. Когда я вошёл, он даже не пошевелился. Лишь перевёл на меня взгляд, да и то не сразу. Заметил, что окинул меня с головы до ног не иначе как магическим зрением. И так лениво спросил: "Боевик, документ подданства Российской империи давай". Я поначалу даже не понял, что он имел в виду. Но всё-таки догадался, поэтому кивнул. Протянул ему документ, сжав, как полагается, чтобы он увидел изображение герба. Он этим не удовлетворился и произвёл ещё какие-то магические манипуляции. Говорю всего один раз, поэтому слушаешь внимательно. У нас школа прикладной магии. Поэтому все обучающиеся на боевом факультете в обязательном порядке посещают одно из направлений прикладной магии. До начала учебного года ты должен определиться, какое именно. Так что у тебя есть ещё 3 недели на обдумывание. В холле можешь ознакомиться со всеми направлениями, но не сразу. Как выйдешь из кабинета, после меня идёшь к хозяйственнику, который тебя разместит. Выйдя из здания, повернёшь направо, и через 200 м будет дом, где тот и находится. Да, если будешь учиться за свой счёт, то тогда тебе к казначею. Третья дверь налево. И закрыл глаза. Поблагодарив, я вышел из кабинета, усмехнувшись про себя. Я бы, наверное, не выдержал целый день сидеть и объяснять будущим ученикам правила. А когда будет или был основной наплыв? Хотя тогда, скорее всего, объясняют сразу всем. Казначеем здесь была женщина, выглядевшая лет на 35, которая встретила меня с лёгкой улыбкой на лице. Причину моего посещения поняла сразу. и когда я сел напротив нее, назвала все цены, от которых я приуныл. Ведь самая низкая из них была выше стоимости жемчужины. Я и спросил ее об этом. В предыдущие года школа специально занижала цену обучения, чтобы привлечь учеников. Обучение за государственный счет хорошо, но где же набрать столько детей? А учиться без проживания в школе можно? Да, она кивнула. Но так делают местные жители, либо те, которые могут позволить себе приобрести здесь дом. Ты ведь не местный? я кивнул. Вот, со значением протянула она. А снимать жильё и питаться в городе выйдет значительно дороже. Но всё же, будьте добры, назовите цену. Она назвала цену, а я не удержался от облегчённого вздоха, который женщина заметила. После оплаты у меня оставалось ещё 100 золотых монет на первые расходы, а потом я заработаю Мне не привыкать жить самостоятельно. С момента появления в этом мире только и занимаюсь тем, что выживаю, полагаясь только на себя. Пообещав заплатить, как только сниму деньги с карты, хотел было бежать в банк, как вдруг она меня остановила, заявив, что у неё есть специальный банковский аппарат, с помощью которого я могу перевести деньги непосредственно со своей карты, а потом в течение недели необходимо зайти в банк и аннулировать карту, если денег на ней не останется. И, кстати, к хозяйственнику мне идти не придётся. После произведённой оплаты мне выдали жетон ученика. Небольшой кругляш, на одной стороне которого было выгравировано изображение герба государства, на второй герб школы. Кстати, очень интересное изображение. Как нельзя лучше соответствует назначению школы. В центре изображена их центральная аллея. На самом переднем плане, скорее всего, артефакты. С боков и чуть выше Нечто напоминающее колбы, что ли? Не как алхимия, а вверху тучки, дождик и ветерок. Причём это не просто набор изображений, а чувствуется, что над рисунком поработал человек с художественным вкусом, так как всё сочеталось и выглядело красиво. Типа как та альфий, который делал эс на далее, так и здесь художник работал над гербом школы. Медальон имел привязку к владельцу. И снова использовался только отпечаток Ауры. Если его сжать, то он начинал светиться синеватым светом, что являлось подтверждением владения им. Кроме этого, амулет имел общую защиту. Слабую, всего первого уровня. То есть от простого убийцы он защитит, как и от заклинаний первых уровней. Но если тот же убийца будет использовать артефактное оружие, то она не поможет. Зашёл в центральное здание. Доба ознакомится с прикладными факультетами. Факультет магического конструирования, природной магии, погодной, бытовой, алхимический, целительства. Прочитал я вслух. Ниже шло более конкретное описание каждого. Магическое конструирование это артефакторика. Правда, там занимаются не только артефактами, но и амулетами, а также другими магическими изделиями. Природная магия оказывается не только работа с растениями, как я предполагал ранее, но и с землёй, и даже с животными. Особое внимание уделялось знанию руд и методам их определения в толще земли. В отношении животных не только их приручение, но и выведение новых пород, используя магическое преобразование. Кстати, растенияи это тоже касалось. С погодой всё понятно. Вызвать дождь в засуху, разогнать тучи, когда станет заливать поля или города. Ага, ещё погоdniки требуются на корабли и дережабли. Бытовая магия всё для удобства людей. Ещё сказано, что она тесно связана с первым факультетом, особенно если это касается изделий для дома. С алхимией всё понятно: зелья, микстуры, отвары и прочее. Это однозначно не моё. Целительство тоже не вызывало никаких сомнений в том, что там изучают. Позже определюсь, решил я, направившись на выход. Уже смеркалось. И искать себе постоянное жильё не имело смысла. Поэтому в данный момент я высматривал вывеску с постоялым двором или на худой конец с гостиницей. Останавливаться в последней мне не хотелось, так как цены там высокие. Пусть и обслуживание лучше. Но увидев отделение банка, решил избавиться от карты. К моей радости, он ещё работал. Поэтому, отдав карту, я взял свои сбережения крупными монетами и совсем немного серебра. Выйдя из банка, продолжил свои поиски. Но когда спустя 10 минут я не нашёл ничего, кроме гостиницы, одного взгляда на клиентов, который мне хватило, чтобы забыть о ней, я решил спросить у местных жителей. Простите, не подскажете ли, где находится недорогой постоялый двор? Обратился я к женщине с ребёнком, которые мне показались местными. Дорогой не нужен, так как мне переночевать всего одну ночь. Она окинула меня изучающим взглядом. Зато её пятилетняя дочка очень любопытна. Она рассматривала меня словно диковинку. Вероятно, никогда не видела ни индейцев, ни их полукровок. "Ну, если не побрезгуешь переночевать у меня в летнем домике, то за серебряную монету я разрешу", затем очень быстро добавила. "Но сюда входит уже ни завтрак". "Не побрезгую", улыбнулся я. "Так дойдём". И мы направились дальше. Но не прошло и минуты, как девочка громким шёпотом спросила свою родительницу: "Мам, у нас будет жить индеец?" И покосилась на меня. А когда та ей утвердительно кивнула, заулыбалась до ушей: "Я всем похвастаюсь". Спустя 10 минут неспешного шага я всё-таки подхватил Алину, как звали дочь женщины, решившей меня приютить на одну ночь, и посадил себе на шею. Всё дело в том, Что она постоянно меня разглядывала со все возрастающим интересом, который я в конце просто чувствовал. Её мать даже начала отдёргивать, но та всё равно продолжала разглядывать диковинку. Для себя диковинку, разумеется. С визгом, пока она летела до моей шеи, я усадил её, после чего она рассмеялась. Правда, пришлось немного сдвинуть рукоять моего оружия. Алина, смущённо и стараясь говорить строго, отдёрнула мать свою дочь. Простите её. Не переживайте, Любовь Игоревна, улыбнулся я в ответ. С меня не убудет. За оставшееся время я узнал, что мне у них понравится, потому что в летнем домике хорошая кроватка, а ещё можно вылезать в окно. Что соседский мальчишка Ваня противный, так как любит дёргать девочек за косички. О том, что её старшая сестра стала бякой и не хочет с ней играть и ходить в интересные места. Потом шёпотом сообщила мне по секрету Что они с лучшей подружкой решили сходить в лес и посмотреть на волка, который якобы поселился на окраине города. А в конце назвала самые лучшие места, где можно прятаться, если играть в прятки. Узнал я ещё много других интересностей, как сказала девочка. Болтала она всю дорогу, почти не давая вставить слово ни маме, ни тем более мне. Я, кстати, очень удивился, что у женщины две дочери. Так как помнил, что мальчиков у людей рождается чуть ли не в два раза больше. Жили они в своём небольшом доме, имея небольшой участок. Вообще, этот район города оккупировали люди среднего достатка. В отличие от центральной части, где стояли дворцы, здесь строились уютные домики. Женщина сразу повела меня в моё жилище, находившееся в дальнем конце небольшого участка среди деревьев, сообщив, что ужин будет через полчаса, женщина направилась к выходу. Но я остановил её, сразу рассчитавшись за ночлег. Сняв перевязь и обувь, лёг на кровать, и в самом деле очень удобно. На ужин меня позвала Алина. Ну как позвала? Прибежала, схватила за руку и со словами "Пойдём скорее", потащила за собой. Я только и успел надеть перевязь с оружием. Ужинали в зале, совмещённом с кухней. Поэтому приятный и вкусный аромат готовящейся еды вызвал у меня бурную реакцию желудка. своим урчанием, затребовавшего своего. Вы всегда садитесь за стол с оружием?» Удивленная и немного скептически спросила женщина, приподняв правую бровь. «Я даже смутился. Настолько привык брать свои вещи с собой, а оружие в особенности. Даже за все время, проведенное без своих серпов, я не отвык от них и чувствовал себя не в своей тарелке. Поэтому хоть и снял в домике перевязь, а чисто на автомате ее надел. «Простите, привык». Я безкураживающе развёл руками, снимая её. И где только успел, спросила она и, посмотрев мне за спину, произнесла: Алиса, тебе особое приглашение требуется. Пришла, наверное, старшая дочь хозяйки. И, соответственно, сестра, которая бяка Алины. В чём-то её понимаю. С недовольным выражением лица напротив меня села девчонка лет 13. Посмотрев на меня, чуть скривилась, но ничего не сказала. хотя по ее выражению я понял, что сдержалась только под гневно строгим взглядом матери. На ужин был омлет с мелко нарезанными кусочками какого-то мяса. Вооружившись ножом и вилкой, я с огромным аппетитом съел свою порцию. В качестве напитка женщина налила мне квас, собственно ручно сделанный. За столом старшая дочь, ковырявшая омлет вилкой, как я понимаю специально на зло матери, старательно игнорировала меня, да и не только. Видя это, я быстро всё съел, от души поблагодарил хозяйку и, сославшись на усталость, отправился к себе. Что он у нас делает? донёсся до меня сильно недовольный голос старшей дочери. И ведь специально так сказала, чтобы я услышал через открытое окно. Я только покачал головой, понимая, как тяжело сейчас её маме. Где их муж и отец, соответственно, я не знал, а спрашивать считаю неэтичным. Утром попросил принести еду мне в домик. чтобы не накалять обстановку. Принесла Любовь Игорьевна и извинилась за слова дочери. Оказывается, у неё обнаружили магический дар, когда они переехали сюда. Вот она и созналась. До этого жили где-то в Сибири, намного севернее. По завтракам я постарался быстренько уйти. Ты куда, индиец? услышал я за спиной возмущённый детский голос. Подбежав ко мне, Алина с ходу прыгнула на меня. потребовав покатать её на прощание на шее, что я и сделал. Простившись и с ней, вышел на улицу. Вот теперь можно искать себе место жительства. По крайней мере, на первое время надо что-то соорудить, так как работать, чтобы заработать на еду и проживание, точно не смогу. А потом посмотрим. Проходя мимо одного места, я увидел строительство дома из брёвен. Я вообще заметил, что здесь любят строить такие дома. А теперь решил посмотреть. И может быть соорудить себе. Один дедок увидел, что я очень внимательно наблюдаю, и спросил про мой интерес. Оказалось, что это мастер по таким делам. И тогда я засыпал его вопросами. Он рассказал мне по секрету, что сейчас всё больше хотят рассчитывать на магию, хотя многие вещи можно сделать и так. Затем спросил про мой интерес: "Не хочу ли научиться этому искусству?" Но я честно признался: что негде жить и хочу домик построить. На что он ответил, что и так можно найти пустующий. В одном районе города такие есть. 3 года назад случился мор, и вымерло 30 семей, пока не пришли маги. Вот с тех пор дома и пустуют. Никто не хочет их ни только покупать, но даже просто жить, несмотря на заверения магов, что зараза уничтожена. Он рассказал мне, как найти это место. В самом деле, район запущенный, Даже дороги не убираются, а сами участки заросли травой очень сильно. Выбрал я домик самый дальний. Он небольшой, и участок тоже маленький. Вошёл в него, осмотрелся. Две спальни, одна из которых детская, кухня и большой холл. Санузел в доме есть, но не работает. Потом разберусь. Вернулся в холл, но краем глаза заметил шевеление. Отпрыгнув в сторону, в полете обнажил свои серпы, приготовившись к схватке. А ты откуда здесь взялся? спросил я, увидев того, кто пришёл.